За них по-прежнему бился Энтони Аккардо с помощью Адвайера. Юристом Аккардо был Юджин Бернстайн. Он еще Капоне обслуживал. А ближайшим приятелем Бернстайна является Пол Диллан, друг президента и один из боссов демократической партии в Сент-Луисе. Словом, их освободили, перекупив всех, кого надо было купить, вы знаете как это делается я установил адреса всех кого выпустили черчиллу правда пока держит в двухкомнатной камере но он уже слишком замазан а его друзья Дандреа, рика компания начали крепко выступать ну что вы хотите вышли из тюрьмы когда каждому еще надо сидеть по пятнадцать лет К ним сюда прилетел один из боссов мафии Фрэнк Зинатра, певец, слыхали, наверное, да-да-да, я с ним знаком. Кэрри вскинул глаза на Романа, взгляд был странным ищущим, ну и как? Сильный человек, не хочу врать, он мне симпатичен, ну-ну-ну, хорошо, что говорите правду, у меня к ним однозначное отношение. Словом, я стал охотником, настоящим охотником за двуногими зверями. Я ведь до этого трижды бывал у Одуайера, семь раз у Морона. Дорогой Джон, поверьте, мы делаем все, что в наших силах. Те мерзавцы, которые надугались над вашей несчастной сестрой, будут найдены. Мы посадим их на электрический стул, клянемся честью. Охота предполагает умение скрадывать зверя. Вот я на свою голову и выяснил, что Морон, ставленник Одуайера, посетил Фрэнка Зинатру... А там в это время гуляла вся голливудская четверка. Тогда я и сказал себе, они водят тебя за нос, Джон. Они прекрасно знают, кто убил твою сестру, чтобы заставить замолчать Чирчиллу. Если ты не понудишь их говорить, никто не откроет правды. Никто. Ясно, куда идет дело? «Да, ясно в общих чертах. Вы начали свою войну, ну, как я, мою. Да, я выяснил, что освобожденный гангстер Рикко, прекрасный сын, обожает отца Дона Витторе, старику 64 года, к мафии не имел никакого отношения, очень набожный человек. Вот я его и выкрал. Это было нетрудно сделать. Он сам покупает овощи. Все итальянцы, особенно старики, ходят на овощной базар. Это у них какая-то страсть». Ну а дальше, знаете, какая-то трагикомедия. Старик, когда я привез его в хибарку на берегу, сказал, «Сынок, если тебе надо помочь, я и так помогу. Без этих фокусов. У тебя глаза больные, руки трясутся. Ты не из тех, кто умеет делать зло». Ну, я и открыл все старику. Он спросил, где здесь поблизости телефон. Я сказал, что в полумиле отсюда есть аптека. Пойдем туда, сынок, сказал он мне. Позвоним этому проказнику. Думаю, все образуется. Пришли мы с ним в аптеку. Знаешь, сынок, у меня диабет. Мне надо по часам есть. Давай-ка попросим омлет, а? Я заказал омлет, мы с ним перекусили. Потом он позвонил сыну и начал говорить по-итальянски. Я понял, что через полчаса сюда приедут мафиози. Обидно, конечно, подыхать после того, как прошел фронт, но что делать, я знал, на что шел. Больно уж у старика были хорошие глаза. Словом, он дал мне два имени и адреса. Мой мальчик... «Не имел к этому делу никакого отношения, сынок», — сказал старик. «Он поклялся. Он не посмел бы мне лгать. Откуда же он знает эти имена?» — спросил я. «Сынок, чтобы быть в его деле, надо знать все и обо всех. Разве его бизнес позорнее, чем работа шерифа или губернатора? Давай-ка будем искать такси». «Тебе надо спешить, если хочешь сквитаться. Мой мальчик назвал имена, но он по их законам имеет право предупредить тех людей. Ты не вернешь несчастную девочку, а сам можешь погибнуть. Стоит ли, сынок?» «Вот так...» Джон Кейри разгрыз еще одну спичку. «Понимаете, какая штука вышла? В этом стиле один уже скрылся, а второго я пристрелил, он собирал чемодан...» а я выпустил в него обойму, а потом пошел в церковь. Когда я кончил исповедь, священник сказал, что я должен пойти в полицию, но там же Моррон ответил я, кто бы ни был, но ты обязан предстать перед законом, потому что закон на твоей стороне.